История раба Тунни Эгиль, сын Ауна Старого, был конунгом в Швеции после своего отца. Тунни звался его раб, который был раньше хранителем сокровищ Ауна Старого. Когда Аун умер, Тунни закопал в землю много сокровищ. А когда Эгиль стал конунгом, он заставил Тунни работать с другими рабами. Тому это очень не понравилось. И он убежал а с ним много рабов. Они отрыли сокровища, которые туни закопал в землю, и тот раздал их своим людям, и они выбрали его своим вождем. К нему стекалось много отребья. Они скрывались в лесах, иногда совершали набеги, грабили людей и убивали. Эгель-конунг узнал об этом и отправился со своим войском искать их. Однажды, когда он расположился где-то на ночлег, нагрянул Тунни со своими людьми и перебил много народу у Конунга. Когда Эгель-Конунг понял, что происходит, он стал обороняться, подняв свой стяг, но многие из его людей бежали. Тунни и его люди наступали храбро. Тут Эгель понял, что ему ничего не остается, кроме как бежать. Тунни и его люди преследовали бегущих до ближайшего леса. Все захваченное добро Тунни раздавал своим людям, поэтому его любили и к ним ушли. Эгель-конунг собрал войско и пошел против туни Они сразились, и Тунни одержал вверх, а Эгель бежал и потерял много людей. Эгель-конунг и Тунни бились восемь раз, и во всех этих битвах Тунни одерживал вверх. После этого Эгель-конунг бежал из своей страны. Он направился в Данию, к Фроде смелому Он обещал Фроде конунгу дань со шведов за помощь, Фроди дал ему войско и своих витязей. Эгильконунг конунг направился в Швецию, и когда Тунни узнал об этом, он двинулся со своим войском ему навстречу. Битва была жаркой. Тунни пал, и Эгель-конунг снова стал править страной. Сказание приводит и слова песнотворца, описавшего эти события следующей строфой. «Государь от гнета Тунни славный бежал в чужие земли. Вот такой раб, едва не выживший конунга из наследных владений. Способный полководец, отважный в битвах и щедрый со своими людьми. Качества, которыми сказания неизменно наделяют настоящих вождей. Легко, однако, заметить, что сказания описывает Тунни без особой симпатии. Карьеру свою начинает с воровства, И это при том, что воров викинги за людей не считали. С их точки зрения не стыдно и даже весьма почетно было взять добычу в бою. Сравним с русской поговоркой, что с бою взято, то свято. Но уворовать тайком несовместимо с понятиями о чести. Тем более у хозяина, который тебе доверяет. Не случайно и отребье, которое стекается к тунне.